Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Память святого мученика Феофила Нового. Святой Феофил родился и воспитывался в Царьграде при императоре Константине Парфирородном и матери его святой Ирине. Во время нашествия арабов он был назначен главнокомандующим греческих войск. Благодаря личной храбрости и военному искусству он потопил много неприятельских судов и не раз наносил поражение арабам. Божьим попущением однажды его флот был окружен более многочисленными неприятельскими кораблями, и святой Феофил взят был в плен. Когда его представили арабскому государю, тот, пораженный красотою и мужеством святого Феофила, стал убеждать его отречься от христианской веры. Но ни обещания всяческих почестей, ни угрозы победителей не подействовали на доблестного христианского военачальника. Когда он увидел, что воины его перебиты, то стал упрекать варваров за их жестокость и обличал нечестивую их веру. Отведенный в их страну святой Феофил заключен был там в темницу. Через четыре года, по случаю совершавшегося арабами какого-то их религиозного торжества, святого Страстотерпца вывели из тюрьмы и стали принуждать к участию в торжестве. Когда же святой Феофил отказался повиноваться, то ему отсекли голову. И так воин Христов восприял мученический венец. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик.